Глава 11. Он выслушал меня, склонив голову к плечу, а я еще раз увидел проблеск света сквозь туман, в котором он двигался и существовал. Тускло горевшая свеча трещала под стеклянным колпаком. То был единственный источник света, позволявший мне видеть Джима. За его спиной была темная ночь и яркие звезды. Их блеск уводил взоры в еще более сгущенную темноту. Однако какая-то таинственная вспышка, казалось, осветила для меня его мальчишескую голову, словно в этот момент юность его на секунду вспыхнула и угасла. «Вы ужасно добры, что так меня слушаете», — сказал он, — «мне легче». «Вы не знаете, что это для меня значит? Вы не знаете...» Казалось, ему не хватало слов. Я увидел его отчетливо на секунду. Он был одним из тех юношей, каких вам приятно видеть подле себя, каким вам хочется воображать самого себя в юности. Одна его внешность пробуждает к жизни те иллюзии, которые вы считали забытыми, угасшими, холодными, но близость чужого пламени их оживляет. Они трепещут где-то глубоко-глубоко, дают свет, тепло. Да... «Тогда я увидел его на секунду, и это было не в последний раз. «Вы не знаете, что это значит для человека в моем положении, когда тебе верят, когда ты можешь говорить на чистоту с тем, кто старше тебя. «Так тяжело, так ужасно несправедливо и так трудно понять». «Туман снова сгустился вокруг него». Я не знаю, каким старым я ему представлялся и каким мудрым. А в ту минуту я себя чувствовал вдвое старше и таким бесполезно мудрым. Конечно, только у тех, кто связан с морем, кто уже опустился в плавание, чтобы потонуть или выплыть. Сердца так широко раскрываются навстречу юности, стоящей на грани, юности, что взирает блестящими глазами на сверкающую гладь которая является лишь отражением ее взгляда, полного огня. Какая великолепная неизвестность заложена в ожиданиях, которые каждого из нас влекли к морю. Какая чудесная жажда приключений, и эти приключения — наша неотъемлемая и единственная награда. То, что мы получаем, ну, об этом мы не будем говорить, но может ли хоть один из нас сдержать улыбку? Лишь на море иллюзия так далека от реальности, лишь здесь вначале все иллюзия, и нигде разочарование не наступает так быстро, а подчинение не бывает более полным. Но все ли мы начинали, желая только одного, кончали зная только об одном, и проносились сквозь ряд тусклых, отвратительных дней воспоминания о тех же чарах? Не чудо, что мы чувствуем связующие узы, когда тяжелый удар настигает одного из нас. И помимо содружества на море, нас объединяет иное, более широкое чувство, чувство, которое привязывает взрослого человека к ребенку. Он сидел передо мной, веря, что возраст и мудрость могут найти лекарство против мучительной истины. Он дал мне заглянуть в свою душу, в душу юноши, попавшего в беду, в дьявольскую переделку, услыхав, о которой седобородые старики будут торжественно покачивать головами, скрывая улыбку. А он размышлял о смерти. Об этом приходилось ему размышлять, ибо он думал, что спас свою жизнь, когда все чары ее потонули в ту ночь вместе с судном. Что может быть более естественно? Трагично и забавно было вслух взывать к состраданию, и чем я был лучше всех остальных, чтобы отказать ему в жалости. Пока я глядел на него, клубы тумана затянули просвет, и раздался его голос. Я был, знаете ли, так растерян. Такого положения никто не мог бы ожидать. Это не похоже было, например, на сражение? «Не похоже», — согласился я. Он как-то изменился, словно внезапно возмужал. «Не было уверенности», — прошептал он. «А вы не были уверены», — сказал я. Слабый вздох, пролетевший между нами, как птица в ночи, умиротворил меня. «Да, не был», — мужественно признался он. «Это как-то походило на ту проклятую историю, какую они выдумали. Не ложь и в то же время правда. Это было что-то...» Настоящую ложь сразу узнаешь, а в том деле ложь от правды отделяла что-то более тонкое, чем лист бумаги. «А вам нужно было больше?» — спросил я, но, кажется, я говорил так тихо, что он не уловил моих слов. Он выставил свой аргумент с таким видом, словно жизнь была сетью тропинок, разделенных пропастями. Голос его звучал рассудительно. «Допустим, что я не...» «Я хочу сказать, допустим, я бы остался на борту судна. Отлично. Долго бы я там продержался? Скажем, минуту-полминуты. Послушайте, тогда очевидным казалось, что через 30 секунд я буду за бортом, и вы думаете, я бы не завладел первым, что попалось бы мне под руку веслом, спасательным бакином, решеткой, чем угодно». Вы бы так не поступили, чтобы спастись, — вставил я. И я хотел бы спастись, — воскликнул он. А этого желания не было, когда я... Он содрогнулся, словно готовясь проглотить какое-то тошнотворное лекарство. Прыгнул, — произнес он с судорожным усилием, а я пошевельнулся на стуле, как будто его напряжение передалось и мне. Вы мне не верите? — вскричал он. — Клянусь. — Черт возьми, вы меня сюда позвали, чтобы я говорил, и вы должны, вы сказали, что поверите. — Конечно, верю, — возразил я деловым тоном, сразу его успокоившим. — Простите, — сказал он, — конечно, я бы не говорил об этом с вами, если бы вы не были порядочным человеком. Я должен был знать, я... я тоже порядочный человек. Да — Да-да, — поспешно проговорил я. Он посмотрел на меня внимательно из-под полуопущенных век, потом медленно отвел взгляд. «Теперь вы понимаете, почему я в конце концов не, не покончил с собой. Тогда у меня и в мыслях не было, что я стану бояться своего поступка. Ведь если бы я и остался на судне, я приложил бы все силы, чтобы спастись». Бывало, люди держались на воде несколько часов в открытом море, и их подбирали целыми и невредимыми. Я мог продержаться дольше, чем многие другие. Сердце у меня здоровое. Он вынул из кармана правую руку и ударил себя кулаком в грудь. Удар прозвучал, как заглушенный выстрел в ночи. «Да», — сказал я. Он задумался, слегка расставив ноги и опустил голову. «Один волосок», — пробормотал он. «Один волосок отделял одно от другого. И в то время...» «В полночь нелегко разглядеть волосок», — вставил я, боюсь, раздраженно. «Вы понимаете, что я подразумеваю под солидарностью людей одной профессии? Я был против него озлоблен, словно он обманул меня, меня. Отнял у меня прекрасный случай укрепить иллюзию моей юности» лишил общую нашу жизнь последних ее чар, и поэтому вы покинули судно немедленно. «Прыгнул», — резко поправил он меня. «Прыгнул, заметьте», — повторил он, придавая этому какое-то непонятное мне особое значение. «Да. Быть может, тогда я не видел, но в этой шлюпке времени у меня было достаточно, а света сколько угодно, и думать я мог». «Никто бы не узнал, конечно, но от этого мне было не легче. Вы и этому должны поверить. Я не хотел этого разговора, нет, да, не стану лгать. Я хотел его. Единственное, чего я хотел, да. Вы думаете, что вы или кто-нибудь другой мог бы заставить меня говорить, если бы я...» «Я не боюсь слов. И думать я не боялся. Я смотрел правде в глаза». Я не собирался бежать сначала ночью, если бы не эти люди, я, может быть, нет, клянусь Богом. Это удовольствие я не намерен был им доставить, и так они много навредили. Они сочинили целую историю и, пожалуй, в нее верили, но я знал правду и должен был жить с нею один наедине с самим собой». Я не намеревался подчиниться такой проклятой несправедливости. В конце концов, что это доказывало? Я был чертовски подавлен. Жизнь мне надоела сказать вам по правде. Но что толку было спасаться таким образом? Не так следовало поступить. Я думаю, я думаю, что это не был бы конец. Он ходил взад и вперед, но, произнеся это последнее слово, остановился передо мной. «А как думаете вы?» — спросил он пылка. Последовала пауза, и вдруг я почувствовал такую глубокую и безнадежную усталость, словно его голос пробудил меня от сна и вернул из странствий по бесконечной пустыне необъятность которой истерзала мою душу и истомила тело. «Не был бы конец, упрямо пробормотал он, немного погодя. Нет. Нужно было пережить это наедине с собой». Ждать другого случая. Найти.